Краткое содержание второй книги «Тайны полюса». Офелия по недоразумению была назначена вице раскащицей при дворе Фарука, духа полюса. Там, под золотым покровом иллюзии, она увидела беспрекрас закулисную жизнь небограда и его развращенных обитателей. Тревожные события, исчезновение некоторых знатных особ, гостивших в замке «Лун и свет», заставляю девушку начать расследование, на сей раз в качестве чтицы. Она ищет загадочного шантажиста, который действует якобы от имени Бога. Фарук надеется, что Офелия сможет раскрыть тайну его книги, зашифрованного манускрипта, последнего воспоминания о забытом детстве. Такой книгой владеет дух каждого ковчега. Оттого, сможет ли Офелия прочесть книгу, зависит жизнь Торна, приговоренного к смертной казни. То, что Офелия обнаруживает в процессе своего расследования, далеко превосходит все ее предположения. Бог действительно существует. Именно Он создал духов семей. Он – прародитель всех их потомков, хозяин их судеб и цензор коллективной памяти людей. А главное – Он умеет перенимать облик и свойства тех, кого встречает на своем пути. Афелия и Торн узнают это на свою беду, когда Бог посещает их в тюрьме. Он предсказывает им, что худшее впереди. Другой еще более страшен, чем он сам. И этого другого Афелия сама того не зная, освободила, впервые попытавшись пройти сквозь зеркало. Во время церемонии заключения брака, состоявшейся в тюремной камере, Торн получает от Офелии свойство проходить сквозь зеркала, и оно позволяет ему бежать. Офелию возвращают на аниму. Она стремится разрешить множество загадок, с которыми ей пришлось столкнуться на полюсе. Кто он, этот другой? Не он ли виновен в расколе земного шара? Почему он намеревается вызвать разрушение ковчегов, И впрямь ли именно ей судьба назначила привести Бога к другому? Но один вопрос мучит ее сильнее всего. Где Торн?